Глава 30. Дерьмо случается. Всю конструкцию сейчас толкала вперед мамочка Сьюзи. Выныривая из ледяной воды, каждый раз она довольно отфыркивалась. Ее ноги работали лучше любого грибного винта, а руки толкали нас вместе с базой Макфинли. «Каждый раз поражаюсь этой женщине», – произнесла появившаяся рядом Эшли. «Что происходит?» – спросил у нее я. На ночь Сью всегда отгоняет базу от шахты на пару сотен метров вверх по течению. Это еще один дополнительный защитный рубеж. Даже если кто-нибудь сможет пробраться до тоннеля, то не сможет попасть на базу. Хочешь сказать, что кроме тебя, Сэм, мамаша Сью и нашего отряда больше никого на базе сегодня не будет? А как же твоя дочь и Дора? Они только утром заступили на свой пост их сменят через два дня, а остальные не успели вернуться до того, как начало темнеть, и теперь, где им ночевать, лишь их проблемы. Тем временем, мамочка Сьюзи прекратила изображать грибной винт и каким-то непостижимым образом закинула себя на борт одной из ближайших лодок. Та жалобно заскрипела и ощутимо просела в воду, немного зачерпнув ее через борта. Мгновение – И мамочка Сьюзи уже находится на другой лодке, а затем на еще одной и еще. С борта каждой лодки она бросала якорь. Если раньше в его качестве выступала шахта, то теперь были настоящие якоря в количестве 18 штук. Вот теперь можно и спокойно отправляться на боковую. Пробасила оказавшаяся рядом с нами мамочка Сьюзи, прикуривая очередную сигарету. Со своей работой она справилась за несколько секунд. Там пришли еще три человека из отряда Айзека. Сходила бы, познакомилась, раз уже пришла в себя после выпитого, сказала мамочке Сьюзи Эшли. Женщина уставилась на темнокожую, словно та сказала нечто невероятное. Слегка пошатнувшись, она перевела взгляд на меня и резко подпрыгнула, словно испугалась. От этого прыжка всю базу начала шатать. «Ты кто еще такой? И что делаешь на моей красавице Сьюзен?» Мамаша была пьяна в стельку. Хоть и говорила довольно четко и понятно, но она с трудом стояла на ногах, и поддержание равновесия давалось ей с огромным трудом. Как она толкала базу и потом перебиралась с лодки на лодку, для меня было загадкой. «Сью, это Айзек. Он пришел к нам вместе с небольшим отрядом, двигающимся в Оушен». «Мы помогли им выбраться из гостиницы Бена и пригласили к нам на базу», взяв мамочку с Сьюзи под руку, начала говорить Эшли. С пьяной женщиной она сейчас разговаривала, словно с маленьким ребенком. «Ты, наверное, сильно устала, двигая базу и заботясь о нашей безопасности?» «Очень устала. Сил почти не осталось. Даже ходить трудно. А вот хлебнуть еще виски не откажусь. В таком случае пойдем, я отведу тебя в комнату». «Наберешься сил, а завтра уже с новыми силами со всеми и познакомишься», продолжала говорить Эшли, медленно ведя мамашу Сью к какому-то помещению со всех сторон обитому металлом. «В этот момент я услышал несколько всплесков, словно кто-то сперва вынырнул а затем резко нырнул обратно в воду. Еще мне показалось, что я слышал бульканье, так характерное морфом». Пистолеты тут же оказались у меня в руках, и я бросился к ближайшему борту. Но как я не всматривался в воду, так ничего и не смог увидеть. В сумерках вода казалась черной, и в ней невозможно было ничего разглядеть. Опускаться ближе к воде я также не стал. Слишком это могло быть опасным. «Ты тоже это слышал?» – шепотом спросила меня юрико Она вместе с рей вышли из столовой и смотрели в спину еле плетущимся с Сьюзи и Эшли. «Всплеск, а затем хлюпанье», – сказал я, вновь услышав этот набор звуков. «А затем еще и еще, пока эта чудовищная какофония не переросла в непрекращающийся гул. Казалось, что вода вокруг нас кишит морфами, но ничего подобного не было даже и в помине». Света пока еще было вполне достаточно, чтобы разглядеть совершенно гладкую, без единой волны, черную речную гладь. «Вставьте!» – перекрывая какофонию, прокричала Юрико, протягивая мне и рей затычки для ушей. «Мы тут же сделали, что от нас хотели, и Юрико, схватив какую-то трубу, валявшуюся возле борта, опустила ее в воду и применила свою способность. Бедные речные обитатели!» Наверняка способность юрико убила всех в радиусе нескольких сотен метров. Даже представить страшно, что может сотворить ее звуковая волна под водой. А представлять особенно ничего и не пришлось. Буквально через несколько секунд мы все прекрасно увидели и почувствовали. Вода вокруг базы принялась пениться и пузыриться, и на поверхность стали всплывать отвратительные туши морфов. Они были настоящими гигантами, больше своих сухопутных собратьев в несколько раз. И было их так много, что базу подняло едва ли не на метр. Пару приделанных лодок оторвало, оттащило в сторону, и они перевернулись. А вся конструкция базы начала жалобно скрипеть. Вместе с этим мы увидели, что к этим лодкам были приделаны клетки, в которых находились человеческие останки. Клетки находились под водой, и поэтому их было не видно. «Какого здесь происходит?» – вывалилась из кухни Рыжая, держа в руке бутылку. Следом за ней появилась и Сэм, вернее, дуло ее монстра, что сейчас было направлено тете Свете в затылок. Я смог различить лишь размытый силуэт и ощутил сильный удар по голове, погасивший мое сознание. «Они точно были в этой гостинице», а потом уехали на двух машинах. Одна двинулась дальше по шоссе, а вторая поехала в сторону вон той рощи. Предположительно, та, что поехала по шоссе, бросилась вдогонку за тем иерархом. «Похоже, здесь где-то имеется убежище или что-то подобное», доложила Чун Ли. «Убежище здесь имелось. Вот только пару лет назад его уничтожили морфы, да и находилось оно гораздо севернее». «Сама я там ни разу не была, а вот рассказы о нем слышать доводилось», – сказала Ванесса, прикидывая, что делать дальше. Уже два дня они шли по следу беглецов. Даже несмотря на то, что беглецы тащили кого-то на руках, их скорость внушала уважение. Самое отвратительное в этой ситуации было то, что Ванесса не могла использовать свою способность. Теперь-то она могла спокойно телепортироваться, вот только нужно было знать куда – а в этом ей могли помочь только загонщицы. Поэтому и вышло, что ей приходится передвигаться со скоростью бойцов Чунли. К этой гостинице они подошли пару часов назад и зачистили ее от десятка морфов, что засели внутри и активно занимались тем, что охотились друг на друга. Помимо этих морфов имелись еще следы убитых тварей. Правда, только следы, Морфы практически никогда не бросают своих мертвых собратьев, они предпочитают тут же их пожирать. Раз здесь появились морфы, то разделяться нам не стоит. Сперва давайте проследим за машиной, укатившей по шоссе, нужно разобраться с тем иерархом, он слишком опасен. Возражений со стороны загонщиц не последовало, они отлично отрабатывали свою плату. Теперь все были предельно осторожными и высматривали морфов, держа свои способности наготове готове. Ванесса все же не утерпела и начала телепортироваться, переносясь на пару сотен метров вперед и затем возвращаясь обратно. Так она экономила всем время. Если Ванессу заметят притаившийся морф, она в любой момент успеет уйти, а ее отряду намного проще будет разобраться с известной угрозой. Часа через три после очередного прыжка Ванесса замерла и едва не начала кричать от радости. Она увидела мчавшуюся по шоссе машину. Из ее окна высовывалась какая-то женщина, держа чудовищных размеров винтовку, из которой она и полила в интересующего Ванессу иерарха. Никем другим мчавшийся со скоростью автомобиля Морф просто не мог быть. Ванесса точно видела, что стрелок попала в морфа и уничтожила большую часть его тела, включая голову, но это совершенно не повлияло на скорость передвижения твари, и уже через несколько секунд она полностью восстановилась. Погоня стремительно удалялась, и Ванессе ничего не оставалось, кроме как совершить еще один прыжок. Мгновение, и она оказалась на крыше машины, заставив ее немного качнуться в сторону – Одно касание машины, и Ванесса ушла в следующий, очень опасный прыжок. Она оказалась прямо возле мчащегося морфа и смогла коснуться его. Метка была поставлена. Теперь Ванесса сможет отыскать этого морфа, даже если он умудрится перебраться на другой континент. Такая же метка имелась и на крыше машины. Теперь она может попытаться сократить расстояние до минимума, перенося по одной загонщице как можно ближе к устроившей гонке машине приближаться к морфу было слишком опасным всего несколько секунд и все члены ее команды в сборе и смотрят как быстро удаляется зеленый внедорожник дальше ваннеса повторяла этот трюк еще трижды пока машина с беглецами не остановилась и из нее не вылезла рейстоун малышку невозможно было ни с кем спутать но в Была нужна совсем не она. Немного подумав, Ванесса отдала приказ возвращаться. Они пойдут другим путем. Парня в машине точно не было. А морфом пускай займутся находящиеся в машине бойцы. Вполне возможно, что им удастся его прикончить. Минимум один черный боец у них имелся. Местность вокруг той гостиницы была Ванессе уже известна. Поэтому она могла использовать свои способности по полной. Что и сделала, тут же оказавшись возле гостиницы вместе с чунли а затем перетащила и остальных загонщиц. Они тут же взяли след и уверенно двинулись вперед. Даже не спросив, что это такое было, Ванесса просто перенесла их сперва в одно место, а затем вернулась обратно. Но это их не должно волновать, их задача выполнять приказы Ванессы. На эти прыжки она израсходовала все силы. Ждать, пока они сами восстановятся, времени не было, и поэтому Ванесса закинула в рот оранжевое ядро. Прошло часа два, прежде чем они смогли выйти на огороженную какой-то кустарной защитой территорию. Никаких зданий на ее территории не было. Да и никто не следил за подступами к этому, по сути, огромному туалету. Хотя ворота определенно были рабочими, да и ведущие к ним следы говорили что сюда «Частенько приезжают на машине. Колея была внушительных размеров. Вы остаетесь здесь, а я сгоняю на разведку. Пока не торопимся с выводами. Слишком как-то все легко и просто. Здесь явно живут люди, но никакой охраны я не вижу. Подъезжает машина, за которой мы гонялись до этого», словно прислушиваясь к чему-то, сказала Чун Ли. «Она изначально двигалась именно сюда». «Объяснить иначе, как они оказались здесь так быстро, я не могу». «Приготовьтесь. Я сейчас окажусь за забором, в случае чего готовьтесь бежать. Кто их знает, может за этой хлипкой защитой прячется элитный отряд черных бойцов», проигнорировав слова загонщицы, приказала Ванесса. И вновь никто не стал возражать. Элитного отряда из черных бойцов Ванесса не обнаружила. Лишь бабка лет семидесяти в промасленном комбинезоне, бегающая вокруг одной из машин с гаечными ключами в руках. Получается, что она местный механик. Вот только совершенно непонятно, где находится само убежище. Ведь не могут люди жить в таком слабо защищенном месте. Раздался звук клаксона подъехавшей машины, и бабка-механик тот же выругала себе под нос и, обтерев руки прямо об комбинезон, двинулась в сторону ворот. «Аризона, ты где? Почему ворота не открываешь? Там Сэм приехала». Сразу после этих слов на наблюдательной вышке, расположенной прямо над воротами, появилась хрупкая чернокожая девчонка. На вид ей было лет четырнадцать, и она явно ждала прибытия этой машины. Вон как начала радоваться, прыгать на месте и активно махать руками. «Да хватит уже скакать! Открывайте чертовы ворота!» – гаркнула на девчонку механик. Девочка тут же спохватилась и принялась крутить ручку какого-то приспособления, которое принялось открывать ворота. Машина не стала дожидаться их полного открытия и заехала внутрь, двинувшись в сторону укрытия, где спряталась Ванесса. Ей срочно пришлось возвращаться, чтобы не быть обнаруженной. «Там что-то типа мастерской, где чинят поврежденную технику. Механик лет семидесяти и девчонка лет четырнадцати. Последняя обладает способностью становиться невидимой или что-то в этом роде. Я ее смогла заметить только когда она заговорила. С этим мы разберемся, можешь не переживать. Не она первая пытается от нас спрятаться, не она последняя», сказала чунли после чего приказала своим людям приготовиться». В этот момент раздался глухой выстрел, и одна из загонщиц лишилась головы. В буквальном смысле этого слова. Ее голова просто лопнула от попавшего в нее заряда какой-то непонятной светящейся дряни. Ванесса тут же ухватила Чун и прыгнула вместе с ней как можно дальше, вновь оказавшись возле той гостиницы. Перед тем, как исчезнуть, Ванесса заметила, как не стало еще двух загонщиц. У каждой неизменно отсутствовала голова. Кто смог их засечь, и почему сразу открыли огонь на поражение, даже не попытавшись поговорить? Ведь они определенно видели, что это живые люди, а не морфы. «Жди меня здесь, а я посмотрю, что стало с твоими людьми, а заодно немного поквитаюсь той тварью, что убила наших». Чун -ли лишь кивнула все еще находясь в прострации. И было из-за чего ей себя так вести. Из всего отряда загонщиков в живых осталась только она, обезглавленные тела остальных лежали здесь же. Неизвестно, что Ванессе взбрело в голову, но она тут же использовала свою способность, чтобы уйти с линии огня снайпера. Фонтанчики земли поднялись в воздух в том месте, где она находилась секунду назад. Никакой светящейся дряни на этот раз не было, просто обычные пули. Но рассматривать что-то еще ей было некогда. Ванесса уже снова находилась перед гостиницей, где ее ждала Чун Ли. «Дождемся ночи и нападем», – сказала Ванесса, подскочившей загонщице «А пока давай немного поохотимся на морфов и заглянем в тот городок. Нам понадобится много осколков морфов», – сказав это, Ванесса достала из своей сумки два переделанных прибора ночного видения, которые возможно было достать лишь у высших чинов триады, после чего она передала один чунли и, коснувшись ее, сделала первый прыжок по направлению к городу.